К счастью, Скрин не мог двигаться быстро. Он уже слишком вырос, и ему было тесновато. Поднимаясь на ноги, Зед увидел, что Эдди сунул руку в жестянку. Челюсти Скрина раскрылись, словно в рычании. Зед не услышал ни звука, но почувствовал порыв горячего воздуха. Балахон его заколыхался, словно от ветра. Эдди вынула руку из жестянки и швырнула в Скрина пригоршню белого песка. «Колдовской песок!» — изумился Зет. «У этой ведьмы есть колдовской песок!» Скрин отступил на шаг, тряся головой, но быстро оправился и снова двинулся вперед. Зет метнул в него огненный шар, но пламени не причинило скрину никакого вреда. Отказавшись от огня, Зет ударил скрина воздушным сгустком. Никакого эффекта. Скрин наступал, а Зет с Эдди пятились через комнату. Зедд испробовал на скрине все известные ему виды магии, но ничего не добился. Эдди высыпала на ладонь остатки песка и, когда скрин опять беззвучно зарычал, швырнула их ему в пасть, выкрикнув заклинание на своем языке. Челюсти со стуком захлопнулись, скрин попятился. — Это все, что у меня быть, — сказала Эдди. — Надеюсь, хватит? — Не хватило. Скрин помотал головой и, выплюнув песок, снова двинулся на людей. Пока Эдди пыталась зайти к нему в тыл, Зедд швырял в скрина поленья, стулья, обломки стола, но они только отскакивали от ходячей груды костей. Зедд сунул руку в карман и, выудив оттуда пригоршню магического песка из собственных запасов, бросил песок туда, где у скрина должен был находиться желудок. безрезультатно. Впрочем, Зеду удалось хотя бы отвлечь внимание скрина от Эдди. Воспользовавшись этим, она сорвала со стены какую-то древнюю кость. С одного конца у нее свисали перья, а с другого — красные и желтые бусинки. Зед попытался схватить скрина за руку, но был отброшен в сторону. Скрин повернулся к Эдди. Выкрикнув заклинание, она ткнула его костью. Скрин метнулся вперед. Его клыки щелкнули. Эдди отпрянула, успев спасти руку, но талисман пропал. Скрин перекусил его пополам. Вот и все. Они сделали все, что могли. Перекувырнувшись через голову, Зедд оказался рядом с Эдди. — Пошли, пора убираться отсюда. — Я не могу. Здесь быть очень важные вещи. Хватай, что можешь, и уходим. «Где та округлая кость, что я тебе показывала?» z сделал попытку проскочить в угол, но Скрин едва не схватил его. Зедд отступил, отбиваясь всеми известными видами магии. «Эдди, уходим!» «Нельзя оставлять талисман! Он быть слишком важен для завесы!» Она бросилась в угол. z попытался схватить ее, но промахнулся. К счастью, Скрин тоже. И все же... Он задел ее руку. Эдди с криком отлетела к стене и упала лицом вниз. Сверху на нее посыпались кости. Зедд ухватил ее за платье и оттащил в сторону. Кривые когти вонзились в стену в нескольких дюймах от его головы. Эдди извивалась на полу, стараясь вырваться, добраться туда, куда укатился талисман. Вновь запрокинув голову в беззвучном рыке, Скрин выпрямился во весь рост. Потолок треснул. Скрин принялся кромсать стены. Зед потащил упирающуюся колдунью к дверям. «Здесь быть вещи, которые надо взять, это важно. Я собирала их всю жизнь. Нет времени, Эдди, заберем их потом». Она вырвалась и бросилась к стене, на которой висели талисманы. Скрин потянулся к ней. С помощью магии Зед дернул ее назад, сгреб в охапку и вместе с ней выскочил за дверь. Огромные челюсти клацнули им вслед. Оказавшись на крыльце, Z побежал прочь, толкая перед собой Эдди. Она пыталась сопротивляться с помощью магии, но Зед безжалостно пресек эти попытки. Ночной воздух был холодным. Ледяной ветер подхватывал и уносил сизые облачка их дыхания. Эдди рыдала, словно мать, у которой отнимают ребенка. Простирая залитые кровью руки к дому, она умоляла. — Пожалуйста, мои вещи, и я не могу их оставить. Ты не понимаешь, там быть важная магия. Скрин крушил дом, чтобы вырваться и добраться до них. — Эдди! — Зет наклонился к ней вплотную. Мертвецам они не понадобятся. Вернемся за ними, когда ускользнем от скрина. Грудь ее тяжело вздымалась, по щекам текли слезы. — Пожалуйста, Зет, о добрые духи, мои кости, ты не понимаешь? Там важная магия, она поможет замкнуть завесу. Если кости попадут в дурные руки... Зет свистом подозвал лошадь и потащил Эди к ней. Колдунья упиралась на каждом шагу. — Зедд, прошу тебя, не надо. Мы должны забрать их. — Эдди, если мы умрем, то уже никому не поможем. Лошадь рыла копытами землю, боязливо косясь на скрина, который уже выбирался из подрухнувшего дома, расшвыривая бревна и доски. Она испуганно заржала, но Зед ухватил ее за гриву и сел верхом, посадив Эдди у себя за спиной. «Скачи! Лети, как ветер, милая!» В воздух взлетели коньи земли, и лошадь стремительно рванулась вперед. Зед пригнулся. Эдди обхватила его за пояс, и темнота понеслась им навстречу. Позади, в шагах в десяти, мчался скрин с той же скоростью. «Хорошо, что не быстрее!» — мелькнуло у Зеда. Он слышал, как щелкают его челюсти. Лошадь тоже слышала это и неслась изо всех сил. Теперь все зависело от того, кто устанет раньше, она или скрин. Впрочем, Зэт ничуть не сомневался, кто.